Глава двадцать первая. В увольнении. Выбежав из казармы, Виктор прошел через смешанную толпу янкиров и их близких. Одни родные оставались на месте, возможно, поджидая товарищей своих чадушек. Другие направлялись к первому КПП, выходящему на оживлённую по будням улицу. Хорошо, что сегодня воскресенье. На КПП Виктор предъявил свою увольнительную и наконец впервые за последний месяц ступил на тротуар вне училища, будучи не в строю и не несясь вперёд как навьюченная лошадь. Вот интересно, никогда не подозревал, что в нём имеется такой запас прочности. А уж в наличии его у Игнатова не верилось и по давна. просить его показать суть, как-то было неудобно, но имелись подозрения, что он серьёзно вложился в силу и выносливость. Никакие упрямство и упорство не помогли бы ему выдержать в отличие от Виктора полтора месяца издевательств. Ведь нагружи Алексей с учётом завышенных надбавок сути, хотя и характер у этого хлюпика есть, не отнять. Стоп, вот не о чём же подумать. Стоит перед КПП и рассуждает о да ерундой маяться. Глянул в сторону автобусной остановки. Несмотря на обилие у обочины автомобилей, на которых приехали гости, там стоит изрядная толпа юнкеров и гражданских. Оташедший автобус был забит под завязку. Вот из чего не хотелось бы, так это толкаться в общественном транспорте. Понятно, что велосипеда здесь у Виктора нет, зато имеются ноги. Нет, он не собирается всю дорогу идти пешком, но ведь можно дойти до другого автобусного маршрута. Виктор извлёк из внутреннего кармана кителя карту Владивостока, которую приобрёл в военной лавке. Сложенная в несколько раз, как газета, она помещалась там без труда и будучи полезной, в то же время ничуть не мешала. Пользоваться ею просто. Тут новые знания, полученные на занятиях по военной топографии, не понадобятся. Достаточно сориентироваться на месте, что несложно благодаря номерам домов с названиями улиц под ними. Ага. Если в ту сторону, тогда он выйдет на параллельную улицу. Рядом с перекрёстком есть отметка автобусной и трамвайной остановок. Маршруты также прорисованы, так что вполне можно понять, как добраться до нужного места. Владивосток, конечно, большой город, но он разделён на шесть районов, и если знать нужный, то найти улицу на карте уже не так сложно. Адрес и местоположение дома Свиридовых Виктор уже знал. Оставалось понять, как туда добраться не от училищной остановки. Оказалось, на трамвае можно доехать практически до места. Там останется пройти какой-то квартал. Такая мелочь. Да он даже не заметит это расстояние. Ему и до места дойти не сложно, хотя Владивосток и расположен на сопках. Прежде этот город был вытянут вдоль береговой линии, да и то подъёмов и спусков хватало. На сегодняшний же день он разросся вширь, взбираясь на сопки, и там, а прямых улиц оставалось только мечтать, так как дома возводились на террасах вдоль склонов с неизменными подпорными стенами. Впрочем, это и не важно. Училище находилось на восточной окраине, где новые кварталы расположились в влачении между двумя особками. Получалось, что ему нужно практически строго на запад. А значит, и никаких крутых подъёмов и спусков. Да и идти придётся не с полной выкладкой, к чему за последнее время он уже успел привыкнуть. Так что никаких сложностей. Но терять время на подобную прогулку не хотелось, поэтому только общественный транспорт. Убрал карту в карман и решительно двинулся через дорогу. Тут же, оскачив назад под гудок клаксона, многоэтажный мат водителя и грохот пролетевшего мимо грузовика. Да, многовато становится машин, если движение не прекращается даже в воскресенье. До остановки дошёл быстро, каких-то 5 минут, и он на месте. Дольше пришлось ждать трамвая. Пока ожидал его, а потом в салоне всё время ловил на себе взгляды окружающих, от чего невольно начинал приосаниваться и расправлять плечи. Вроде и не хотелось выпячиваться, и мысленно корил себя за подобное ребячество. Да только всё бестолково. А едва вышел из трамвая, как остановился у первой же витрины, делая вид, что рассматривает выставленный в ней товар. На самом же деле придирчиво осмотрел своё отражение в порядке ли мундир. Он ведь юнкер, нельзя ударись в грязь лицом. Ещё немного, и вот он перед доходным домом с нужным адресом. Прошёл в парадную, поднялся на второй этаж, квартира 8. Провернул механический звонок. Раз, другой. Здравия вам, господин Юнкер, послышался почттительный голос с нижней межэтажной площадки. Здравствуйте, поприветствовал Виктор дворника. Антонина Сергеевна с детьми нет дома. Ушли примерно час назад. Куда не спрашивайте, потому как не ведаю. Спасибо, расстроившись, поблагодарил Виктор и сбежал по лестнице вниз. Итак, планы на совместную прогулку с Алиной пошли прахом. Правда, это вовсе не значит, что он вернется в училище. До двадцати одного ноль ноль он абсолютно свободен и раньше возвращаться даже не подумает. Вновь достал карту, до центра всего-то километра два, какая мелочь, да еще и налегке. Желания вновь садиться в душный трамвай или автобус никакого, поэтому он решительно зашагал по улице, придерживаясь нужного направления. Постепенно людей на улицах становилось всё больше. Помимо гражданских, ему повстречались и несколько офицеров, которым он неизменно молодцевато отдавал честь. Те отвечали ему не так эффектно, но в большинстве своём с добродушной улыбкой, возможно, вспоминая своё первое увольнение. Только один отвесил на приветствие с ленцой, бросив ладонь кобрезу фуражке и окинув Виктора пренебрежительным взглядом. Нет, причина вовсе не в том, что он был летчиком, каковые на всех сухопутных смотрят с высока, как, впрочем, и моряки. Нестеров сразу понял, что тут причина в сословных предрассудках, дворянская кровь замешанная на противостоянии родов войск. Тут надо заметить, что летчики в принципе в большинстве своем представлены именно дворянами. Конкурс там неизменно превышает пять человек на место, а потому отбор проходит по настоящему лучше из лучших. А это как не крути, зачастую всё же благородное. Причём причина вовсе не в том, что в народе мало способных, как бы не так. Виктор и не думал забывать о примере Свечкина. Конечно, это крайность, но факт остаётся фактом. Родители зачастую видят в своих детях помощников, и потому не стесняются загружать их домашней работой или приработками в ущерб учёбе в школе. А ведь именно там происходит закладка базы для будущего развития. Дворяне же загружают своих чадушек различными секциями, кружками, дополнительными занятиями с репетиторами, то есть делают максимум возможного для гармоничного развития, что должно обеспечить хороший старт, и как следствие, результат на лицо. Не двигайтесь, молодой человек. Фотограф нырнул под чёрную накидку, что-то там подкрутил, наконец появился вновь, сдвинул деревянную рамку большого фотоаппарата на треноге. И взял в руки магниевую вспышку. Первое увольнение и без фотографии, вот уж ничуть не бывало. Дома наверняка ждут, не дождутся. Поэтому посещение фотоателье было обязательным пунктом программы увольнения. И, разумеется, Виктор не прошел мимо подвернувшегося под руку. Тем более, что недалеко от центра. Готово. Сколько карточек будете заказывать? Две. Нет. 3. Отчего-то вспомнив о Татьяне, поправился Виктор. Хм, а может, попробовать её найти? Нет, бесполезное занятие. Он ведь понятия не имеет, где она устроилась. В общежитии или снимает квартиру? Когда он был в строишке, она всё ещё находилась во Владивостоке, только и того, что он знал о её поступлении. Фотографии можно будет забрать уже завтра, объявил фотограф. Начал было Виктор Я всё понимаю, господин Юнкер. Вы человек военный, да к тому же ещё и первый курс, тут и старшекурсники не располагают своим временем. Что уж говорить о вас. Фотографии будут готовы. Вот ваша квитанция. А забрать вы их сможете хоть через год, хоть через два. Правда, лучше всё же пораньше, а то мне придётся их долго искать. С улыбкой закончил фотограф. Выйдя из фотоателье, Виктор Внов вооружился картой. Он находился на улице Нагорной, до Светланской, где можно найти и кафе, чтобы пообедать, и кинотеатр метров триста. Но это если по прямой, через дворы, оставляя собку по правую руку. По улицам получается вдвое дальше. Сомнительно, чтобы на прямке были повсюду заборы. Наверняка народ тропки набил. Не ходить же все время по дорогам. В Троицком было именно так. И сомнительно, чтобы в Владивостоке в этом плане сильно отличались. Проще весь в кованой ограде проделать лаз, чем топать в обход. Неприятности? Да ладно, ни миллионка же в самом-то деле. Опять же, присутствует уверенность в себе. За прошедший месяц он получил семь новых умений, которые сумел приподнять до приличных величин. Перед присягой все обладатели избыточного опыта навестили характерника, который перегнал его в свободной. Услуга бесплатная, так от чего бы и нет. На этот опыт налог, конечно, не распространяется, но к чему ему лежать мертвым грузом? К слову, у Виктора собралось чуть больше десяти тысяч, и это за неполный месяц. Не сказать, что дела обстояли столь же радужно и у остальных. Нейстеров так приподнялся благодаря огневой подготовке и сотням патронов сожженным помещением. Правда, раскидывая опыт, он в первую очередь все же вложился не в гнездо стрел, а в рукопашку. Шесть тысяч в самбо. При таком одном моментном вливании он сразу же ощутил разницу, как, впрочем, оценил и его партнер по спаррингу. Конечно, приемы сами собой в голову не вкладывались, но Виктор стал лучше чувствовать противника, предугадывая его действия. Улучшились реакция и координация движений, изученные приемы получалось применять с некоторой непринужденностью, что ли, в сравнении с прежним, конечно. А так-то уровень пока еще низкий. Но ощути мы прогресс на лицо. Словом, он был достаточно уверен в себе, чтобы не опасаться шпанны, хотя, признаться, где-то в глубине души все же ощутил легкий мандраж. А едва осознав это, не на шутку разозлился на себя. Ладно бы он кого-то там увидел, но нет же. Это что же, получается испугался так на всякий случай? Он решительно двинулся между домами, внутренне уже желая, чтобы его непременно кто-то задел. Как там говорится, если чего-то сильно захотеть, то оно непременно сбудется. Он уже видел сквозь просвет между домами и деревьями улицу Светланскую с приносящимися по ней автомобилями и множеством пешеходов на тротуарах. Но О, пацаны, гляньте, какого гусь к нам занесло, развязным тоном произнёс выглянувший из-за сарая парень в широких тёмных брюках, свободной клетчатой рубашке и тёмной жилетке на голове. На голос из-за угла выскочили еще двое, одетых схожим образом, разве только одежда другого цвета. У обоих в зубах зажаты гнутые иглзы папирос. О, панчики! Слегка присев и разведя руками, словно хотел поймать Виктора или припугнуть, произнес один из них. Третий молча вынул изо рта папиросу, пустил вверх струю дыма и сплюнул через зубы, так, словно хотел сказать, что Нестеров попал. А вот Виктор даже обрадовался. Страх тут же улетучился. Он почувствовал облегчение. Ну вот не зря выходят, волновался. Вот же они, неприятности. Так может, это и не страх был вовсе, а предвидение? Ничём мы тут забыли, поинтересовался первый. Да так, просто прохожу мимо, с жизнерадостной улыбкой ответил Виктор. От чего-то не было ни капли сомнений, что вот эта троица ему вполне по зубам. Да, они повыше него, а двое так и сложением покрепче. Возраст не старше девятнадцати, иначе они уже были бы в армии. Вот сомнительно, чтобы у них за плечами была какая-нибудь серьезная школа рукопашного боя. Не вопрос, выворачиваем карманы, кепочку оставляем на памяти и проходи дальше. Ты чё, Лаван? Глянь, какие у него стивлеты. На уёг адом буду, возразил второй. Согласен, мой косяк, с наигранным виноватым видом признал первый. Щеблет тоже юнкерок, разведя руками с сожалеющим тоном под ото же он. У меня встречное предложение: вы идёте в задницу, а я прохожу мимо. Грубишь, цыкнув произнёс первый. Троица не просто вела с ним беседу, двое обступали с боков. И ведь ясно, что с юнкером много не взять. Тут скорее просто кулаки зачесались или взыграла классовая ненависть, а то как же? Одним всё, другим ничего? Кто сказал, что всяких там буржуев и офицериков не любят только в СССР? Лови, Виктор ухватил фуражку за козырёк и бросил прямо в лицо первому. Тот инстинктивно защитился руками, на секунду выпав из расклада. Нестеров повернулся вправо ко второму, симитировал атаку левой рукой и тут же выбросил левую ногу. Грабитель скрючился, тонко подвывая и хватаясь за пах. Виктор обернулся вокруг своей оси, выбросив руку. Захрипел третий, которому в трахею прилетело ребро ладони. Но ну и Виктору досталось. Удар ногой пришёлся в грудь, и его отбросило назад. Равновесие удержать не получалось, да и глупо было бы так подставляться. Вместо этого он упал на спину, уходя в перекат через правое плечо, заодно разрывая дистанцию и выигрывая время для того, чтобы прийти в себя. Прилетело ему знатно, чуть ниже и получилось бы в душу, а так. Дыхание, конечно, сперло, но, как говорится, почувствуйте разницу. Первые не думал давать ему передышку, продолжив напирать, так что пара стуков сердца, пока делал перекат и вставал в низкую стойку, вот и все, что обломило с Виктору. А потом пришлось принимать боковой удар ногой, выставил руку в блоке, придавая ноге новую траекторию. Как результат, она прошла над головой, а противника слегка развернула. Но все еще не оправившись, Анистеров не смог воспользоваться этим преимуществом, и хулиган успел отскочить, вновь становясь в стойку. Может, первый и не производил впечатления бойца из-за своей манеры речи и повадок, но драться он умел однозначно. Обманная атака ногой снизу и тут же перевод удара в голову. Нестерову едва удалось увернуться, чтобы тот не достиг цели. Но всё же ему прилетело вскользь в плечо, которое тут же отозвалось болью содранной кожи. Развивая успех, первый решил нанести удар рукой, но Виктор сумел её подловить, вывернуть и положить на поддавшего на живот, задрав руку до хруста сустава. Двор огласил душераздирающий крик. Вряд ли рука сломана. Но уж растяжение обеспечено. Нестеров отпустил его, и когда тот начал подниматься, без затей врезал ему подъёмом стопы по лицу, прямо как по футбольному мячу. Грабитель откинулся на спину изо тих. Эфир сообщил, что он жив и всего лишь нокаутирован, о чём свидетельствовала награда как за раненого. К слову, получивший в гортань также прошёл по скале раненого, а вот тот, которому прилетело в пах, только и того, что победа в поединке. Хотя выключены из боя с не меньшей гарантией, а то и с большей. Но вот так тут всё непонятно. Живы, слава богу. Виктор подхватил фуражку, оглянулся, не видел ли кто потасовку и припустил к Светланской. Вот уж чего не хотелось, так это встречаться с полицией. С одной стороны, время увольнения не безграничное, с другой ещё окажешься виноватым. А там и из училища попрут. Как напутствовал их воеров, в армии наказывают не за проступки, а за то, что попадаются. Только оказавшись на тротуаре главной улицы города, сообразила смотреть свой внешний вид. М да. Рукав кителя подмышкой разошёлся по шву, двух верхних пуговиц нет, как и второй пуговицы на рубашке. Галстук свисает на обрывках резинки, непонятно, как только не потерялся. Вся форма в пыли. Иди сейчас на него патруль и проблем не оберёшься. Всё, похоже, увольнение закончилось. Нужно срочно возвращаться в училище, причём окольными путями, избегая мест, где можно нарваться на патруль. Вот ещё бы знать, где они ходят. По идее, должны бы придерживаться оживлённых улиц. Господин Юнкер, у вас неприятности? Поинтересовалась женщина, сидевшая за рулём остановившегося кадиллака с открытым верхом. Что вас ударило? Ничего такого, с чем бы я не мог справиться, жизнерадостно улыбнулся Виктор. При этом он над чем-то мысленно провёл ревизию своего лица. По нему вроде не прилетало, но мало ли чего не заметишь в пылу драки. Впрочем, и сейчас никаких неприятных ощущений. И понять его несложно. Женщина за 30, как говорится, бальзаковского возраста, весьма соблазнительных форм. с красивым лицом, обрамлённым коротко стриженными под каре светлыми волосами. Косметики на лице ровно столько, чтобы подчеркнуть её правильные черты и большие голубые глаза. Как-то не хотелось выглядеть перед ней замухрышкой. Что-то мне подсказывает, что это продлится ровно до первой встречи с патрулём. Со звонким смехом произнесла она и с одыкой хитринкой указала пальчиком перед собой. Виктор глянул в указанную сторону. Чёрт, патруль. Причём рычкие. Эти за сухопутным будут гоняться долго и упорно. Незнакомка тут же уловила намерение Юнкера дать стрекача обратно во дворы, откуда он только что появился. "Садитесь", предложила она. "Да садитесь же". А это уже звучит как требование. Впрочем, раздумывал он недолго. Ровно до того момента, как патруль вдруг ускорился, а флотский офицер потребовал оставаться на месте. В мгновение и Виктор перемахнул через дверь, опустившись на пассажирское сиденье. Ещё одно, и кадиллак, рыкнув мощным мотором, сорвался с места, проскочил мимо патруля и оставил его далеко позади. Женщина вела авто с уверенностью профессионального водителя, при этом ничуть не стеснялась набирать высокую скорость и практически не снижала её, входя в повороты. Признаться Виктору было откровенно страшно. И причина вовсе не в том, что за рулем была женщина, весьма агрессивная манера вождения. Он как-то слышал присказку: самый трусливый пассажир это шофер. И теперь убедился в этом в полной мере. Вот мы и приехали. Жизнерадостно произнесла женщина, остановившись на стоянке перед четырехэтажным жилым домом. Новые кварталы с доходными домами и современной планировки. На вид дому не больше десяти лет. Двор обнесён кованной оградой, дюжий дворник в фартуке с бляхой на груди и неизменной метлой в руках. Детская площадка с горкой, каруселями и песочницей, где под присмотром няньек во всю резвится детвора. И куда мы приехали? Задал Виктор практически риторический вопрос. К мне домой. Нужно же вас привести в порядок. Пойдёмте. И прекратите смущаться. Хотя нет, продолжайте. Вам это так идёт. В квартире на третьем этаже их встретила горничная, молодая, не старше двадцати пяти, статная, с ярко выраженной талией и широкими бедрами, что лишь подчеркивалось простеньким темным платьем с белым передником. Девушка была явно удивлена возвращением работодательницы. Стеша, прими у господина Юнкира мундир, посмотри, что необходимо для приведения его в порядок, сходи в военную лавку и купи. А вы, молодой человек, пожалуйте в ванную. Боже, как вы умилительно в своём смущении. А позвольте вопрос. Когда Стеша ушла готовить для гостей ванную, подавшись к Виктору, тихо произнесла она: "Да?" От чего-то с запинкой ответил он: "Вы уже целовались с девушкой?" Э-э, к чему этот вопрос, ударня? Смутился он. Признаться в том, что ещё не знает вкуса женских губ, было непросто. Ну вот так у него не сложилось. Как мило, платоядно улыбнувшись произнесла женщина. Кстати, меня зовут Аглая. Э-э Виктор, я, пожалуй, пойду. Куда это вы в таком виде? Нет, нет, нет, ничего не знаю. Пока вы не приведёте себя в порядок, об этом не может быть и речи.